Глава 5. Товарищ капитан, Алексей Антонович, вас вызывает Скала-6. Боец по рации надрывался так, словно пытался криками отогнать любую тварь, что могла незаметно подобраться к блокпосту, перекрывающим один из проходов за линию периметра зоны. Даже отсюда было видно, как он нетерпеливо переминается с ноги на ногу у входа во внутренний дворик. Алексей поморщился, сделал в сторону собеседника, которого специально отвел от блокпоста для спокойного разговора на добрую сотню метров, извиняющий жест, уменьшил громкость своей трубки и, прижав тангенту, спокойно сказал в ответ «Да понял я, не ори, иду». И, отпустив тангенту, слегка раздраженно добавил «Так и знал, что поговорить спокойно не дадут. Даже от колючки ушел, но и тут достали». «Так, на чем мы остановились?» «Мы снова в ходку пойдем через три дня», — на всякий случай повторил немолодой сталкер, поднимающий, улыбаясь. «В зоне пробудем суток двое, не больше. Выходить будем под вечер, с грузом. Верный человек место указал, где артефактов опять народилось. Если хочешь, могу и тебе что-нибудь подобрать. Янтарную слезу или мерцалку, например». «Не надо мне этой вашей гадости!» — с превеличенной брезгливостью отказался Алексей. «Я тебе давно ведь сказал, что не только касаться этого не хочу, но и обязательно добьюсь, чтобы ваше хождение туда-сюда через этот блокпост прекратить полностью». «Помню, начальник!» — хитро подмигнул сталкер в ответ. «Но я решил попробовать. Вдруг ты уже передумал». «А насчет остального? Брось! Наверху такие люди в доле». И... что твои рапорты летят в корзину на стадии первичного рассмотрения в Коменде. Ничего, еще военная прокуратура существует. Слушай, Алексей, я очень тебя ценю за то, что ты не лицемеришь и принципиально не берешь денег. Поэтому раскрой один маленький секрет. Прокуратура тоже прикормлена. И не мной, не надо так смотреть на меня. Я простой добытчик с процентом от прибыли. «Так что было бы тебе проще не воевать с ветряными мельницами, а получить полугодовую зарплату, купить жене шубу». «Проще не значит правильней». «Ладно, спасибо за предупреждение», – морщись как от горького лекарства, – сказал Алексей. «Все равно найду канал. Не обижайся, но тропинку здесь я вам все равно перекрою, невзирая на все ваши липовые документы от научников и прямые приказы из комендатуры». «Ну хорошо, хорошо». «Воюй за справедливость. Такие люди тоже обществу нужны. Ты бы только это, ну, запретил бы, что ли, своим солдатам друг друга громко по именам звать. Думаешь, от нечего делать или для красоты? Сталкеры клички себе изобретают». Контролер, понимающим тоном, с ноткой сарказма в голосе, спросил Алексей. «Ты зря так легкомысленно относишься к этому вопросу», — спокойно сказал сталкер. «Знаешь, как оно бывает?» Идет сталкер к блокпосту, а контролер тихо следом крадется. Сталкер за периметр, а контролер садится возле блокпоста и слушает. Он когда имя слышит, ему потом легче человека под контроль брать. Ладно, понял, приму к сведению. Под неодобрительным взглядом сталкера Алексей быстро развернулся и зашагал в сторону блокпоста. Он прошел больше половины пути, когда обратил внимание на отсутствие какого-либо движения вблизи веренного ему опорного пункта. Боец, который звал его меньше двух минут назад, уже куда-то делся. Не было видно часового на вышке наблюдения. Что за ерунда? Ну ладно, солдаты могли нарушить правила и зайти внутрь бетонного бункера. Редко, но такое случалось и ранее. Алексей замедлил шаги, стараясь понять, что еще его вдруг обеспокоило. И вдруг понял. Тишина. С блокпоста не доносилось ни звука, хотя 10 минут назад там взялись перебирать дизель-генератор, а сержант Кукин проводил урок рукопашного боя с двумя молодыми солдатами, оглашая окрестности громкой воспитательной беседой и гулкими ударами по резиновым покрышкам, изображающим коварного врага. Не было слышно и птиц, хотя обычно их веселому гому, не могло помешать даже тестирование оборудования светозвуковой сигнализации периметра. Какую-то секунду Алексей боролся сам с собой, представляя, каким идиотом будет выглядеть, если ворвется на свою территорию с пистолетом в руке и застанет там перекуривающие общей компанией бойцов. Потом, решив, что лучше выглядеть глупо, но остаться живым, чем сохранить лицо и стать мертвым, извлек из кобуры старенький, неуставной 20 зарядный пистолет и, пригибаясь за низкорослым кустарником, короткими перебежками начал приближаться к блокпосту. Вокруг по-прежнему царила гнетущая тишина, и через пару минут Алексей уже практически уверился, что с его солдатами что-то случилось. На всякий случай он несколько раз попробовал нажать кнопку вызова на рации, но сказать что-нибудь вслух не осмелился. Запоздала пришла мысль, что надо было вернуть тех пятерых сталкеров, что он совсем недавно пропустил, вопреки всем инструкциям, через свой блокпост. Но потом, решив, что в случае чего еще не поздно будет пострелять в воздух, привлекая внимание старых знакомых, Алексей преодолел последние десяток метров, где кусты еще не были вырублены, и присел за большим камнем. Теперь следовало отдышаться и сделать последний рывок. Около трех десятков шагов по открытому пространству, и можно будет спрятаться за бетонные блоки, перегораживающие старую лесную дорогу. Оттуда дворик блокпоста просматривается практически полностью. Алексей сделал несколько глубоких вдохов и, стараясь не отрывать взгляды от бункера и караульной вышки над ним, бросился бежать к низенькой стенке с бетонных блоков. Он так стремился спрятаться за ней, что не сразу заметил темный силуэт, неподвижно стоящий прямо посреди дороги рядом с тропинкой во внутренний дворик блок поста. А когда увидел, резко сбавил ход и направил пистолет на страшные создания, бывшие, судя по всему, когда-то человеком. Пытаясь понять, что же такое стоит перед ним, Алексей замешкался на секунду и уже не смог выстрелить. Палец на спусковом крючке ослаб и, ободрав кожу о скобу, сам собой оттопырился в сторону. «Алексей Антонович!» — вдруг подумал Сенников о себе в третьем лице, останавливаясь замирая, как столб. «Ты ведь хочешь жить, правда?» Правая рука, помимо его воли, вдруг согнулась в локте и медленно поднесла пистолет к виску. «Так нам будет значительно легче общаться!» подумал Алексей, начиная понимать, что больше ничего он, собственно, сделать не может, а мысли, странным образом возникающие у него в голове, принадлежат вовсе не ему. Посмотри на меня, хорошо видишь? Взгляд сам собой сфокусировался на темной, человекоподобной фигуре впереди. Обрывки одежды на худом, страшно деформированном теле только подчеркивали, что существо уже не может называться человеком. Непропорционально огромная голова с глазами на выкате, страшно контрастировала с худыми, почти черными руками. На правом боку у контролера, явно на месте полученной когда-то обширной рваной раны, неприятно пульсировала болезненно белая пленка. Понимание того факта, кто сейчас стоит перед ним и чем это все может закончиться, заставило капитана Сенникова собрать все силы и вложить их в единое волевое усилие. Пистолет в его руке слегка дрогнул, но в тот же миг Алексей сам себе укоризненно сказал «Капитан Сенников». «Ну зачем же так?» Обращение к самому себе подействовало расслабляюще. Ноги у Алексея подломились, и он рухнул на колени, одновременно вкладывая ствол пистолета себе в рот. «Выбирай сам, Алексей Антонович», – подумал Алексей. «Или ты поможешь мне оставить тебя в живых. Или я помогу тебе оставить в живых самого себя». Оба варианта звучали достаточно заманчиво, и Алексей вдруг понял, что не имеет ничего против таких вариантов. «Какой же дурак выберет смерть, если можно спастись? Все вроде бы складывалось хорошо, очень хорошо. Слишком хорошо?» Последняя тревожная мысль была легко изгнана небрежным ласкающим движением указательного пальца в районе спускового крючка пистолета. «Расслабься, тебе не будет больно», — подумал Алексей. «Ты просто станешь немного другим, гораздо лучше, чем сейчас». Взгляд словно зафокусировался на чем-то глубоко внутри. Черная, слегка шевелящаяся клякса, возникшая перед мысленным взором, породила вдруг такой ужас, что на какую-то секунду к не снизошло спасительное отрезвление. Контролер что-то пытался сделать с ним, что-то совсем другое, нежели превращение в зомби, и это пугало даже больше, чем смерть. Алексей попытался спустить курок, но пистолет уже был предусмотрительно извлечен изо рта и теперь просто полетел на землю. Единственное, что осталось у простого армейского капитана – не обученного противостоять ментальной атаке контролера, его чистая ненависть к врагу и бешеная ярость в ожидании шанса на честный бой. Если бы в этот момент контролер хоть на несколько секунд ослабил свою хватку, Алексей без всяких сомнений просто разорвал бы его на куски голыми руками. Но слабины не было». Словно тонкое бронированное стекло опустилось на бушующее в ярости сознание капитана, сдавило незриным коконом и низвергло в такие глубины его собственной личности, о которых он даже и не догадывался. Приблизившись к своей почти полностью пустошенной жертве, контролер заглянул Алексею в глаза. Черные зрачки двумя пулеметными стволами заглянули Алексею прямо в душу. И вдруг сменились брызгами кровавой каши. Практически обезглавленное тело контролера осело под ноги своей жертвы. Оказалось, что среди пятерых сталкеров, решивших внезапно вернуться на недавно пройденный блокпост, было сразу два снайпера. Капитан выжил и даже остался более-менее нормальным человеком. Четверо его солдат оказались больше похожими на растения, чем на людей. У остальных наблюдались расстройства памяти различной степени тяжести. Через полгода все, кто мог поправиться, практически выздоровели, лишь у одного солдата память так и не восстановилась. А капитан Сенников практически перестал нервничать и больше ничего в этой жизни не боялся, потому что все его страхи остались там, под тонким невидимым бронестеклом, запершим в незримой клетке подсознания, всю боль человеческого существа без особой вины, приговоренного к более суровому наказанию, чем высшая мера».